Глава пятая. Плавать вредно. Узнав о недавнем прошлом планеты, Алиса прониклась с сочувствием к и решила, что пошлет им свою коллекцию кукол. Гайдом вызвал диспетчерскую на уксу, и когда там узнали, что к ним летит Алиса, то очень обрадовались а через час, оставив гайдо на попечении веселой компании механиков и электронщиков космопорта, Олеса оказалась в окружении уксуйских детей и подростков. Странное зрелище представляли собой обитатели Уксуполя. Климат здесь теплый, и уксуйцы одевались лишь в короткие передники из кожи, ткани или бус. Иголки на спине уксуйцев длинные, но мягкие, а на голове их завивают. Некоторые модницы украшают колючие прически гребнями, цветами и даже фотографиями своих возлюбленных. Все свои поошидки уксуйцы носят в сумке, пришитой к переднику. Там же таскают и маленьких детей, словно кенгурят. Так что, когда молодая уксуйка вынула из сумки и передала Алисе ключ от гостиничного номера, из сумки тут же высунулась пушистая мордочка. Алиса даже ахнула от неожиданности. «Привет», — сказал уксубёнок. «С приездом, Алиса». «А откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Мамочка все уши мне прожужжала о твоих приключениях. Говорит, ты самая знаменитая девочка в галактике». Алиса смутилась. Она не знала, что ответить, и ее выручила молодая мама, которая щелкнула своё сокровище по носу, и ребёночек, надувшись, свернулся в клубок и нырнул в карман. Гостиница, где поселилась Алиса, стояла на берегу озера, и она тут же побежала купаться. Хорошо еще, что купальник с собой захватила. На берегу было немало уксуйцев, которые заходили в воду по щиколотку, а некоторые особо смелые по колено. Потом они приседали и били ручками по воде, но никто не плавал. Алиса это смутило. Мало ли какие опасности могли таиться в незнакомом месте. «Простите», — спросила она одного из купальщиков, — «здесь можно плавать?» «Что делать?» — спросил вежливо купальщик. «Плавать». «Простите». — сказал купальщик, и его черноглазая мордочка приобрела печальное выражение. — Я не понимаю, что вы собираетесь делать. — Плыть, прыгнуть в воду и отправиться вон к тому островку. — На чем? спросил купальщик, а Алиса увидела, что он смотрит на нее как на сумасшедшую. К тому времени вокруг уже собралась целая толпа любопытных уксуйцев, которые негромко переговаривались и кидали на Алису испуганные взгляды. Алиса поняла, что ничего объяснить не сумеет, поэтому она просто спросила. «В этом озере водятся крокодилы?» «Кто?» — хором испугались окружающие. «Крупные хищники», — ответила Алиса. «Крокодилы, акулы, медузы, барракуды». «О, нет!» — закричали в ответ уксуйцы, которые поняли, чего от них хочет эта прелестная девочка. «Тогда до встречи!» И Алиса побежала к воде. Пока она бежала, все молча смотрели. Но стоило ей зайти в воду по пояс, как зрители заволновались. Они тянули к ней руки и кричали «Вернись! Нельзя!». Вода была теплая, чистая, бархатная. Алиса ни за какие деньги не вылезла бы из нее. Она прыгнула вперед, нырнула и, проплыв метров десять под водой, вынырнула и обернулась. Берег был еще довольно близко. Десятки уксуйцев стояли по щеколотку в воде и громко кричали. Алиса поняла, что нарушила какой-то очень важный запрет, и поэтому сделала вид, что не слышит криков. Она поплыла к островку неспешным брасом. Доплыть до острова ей не удалось. Минут через пять она услышала шум моторов. К ней неслись три или четыре катера. А над головой завис вертолет. Из вертолета через громкоговоритель мужской голос призывал. «Девочка с планеты Земля, не волнуйся, мы тебя спасем!" Старайся не делать резких движений. Катера кружили вокруг Алисы и кидали спасательные круги, и штук двадцать кинули. Чудом не убили. Пришлось три раза нырять. Отчаянное соревнование между Алисой и её спасателями продолжалось до тех пор, пока она не вернулась на берег. Из последних сил она выбралась на песок. Ее подхватили десятки коротких рук и потянули подальше от воды. — Почему вы не даете мне плавать? — спросила Алиса. — Я же вам ничем не мешаю. «Плавать?» — спросил пожилой уксуец в длинной розовой одежде и высоком колпаке. «Что это такое?» «Передвигаться по воде с помощью рук и ног», — ответила Алиса. «Это невозможно», — сказал старик. «Это невозможно», — повторили окружающие. «Но вы же видели, что я плаваю», — удивилась Алиса. «Нет, нет, нет!» — раздались со всех сторон крики. Мы этого не могли видеть, потому что этого не может быть никогда. Только рыбы и утки могут плавать. Человек рожден для хождения по земле, он не может плавать. В воде можно простудиться, захлебнуться и утонуть. Плавать некрасиво, опасно и вредно. Ни одна воспитанная девочка не будет плавать. — сказал кто-то из толпы. — Ее никто не возьмет замуж! — крикнул другой. — Кому нужна лягушка? — завопил третий, и поднялся такой шум, что Алиса заткнула уши. К счастью, именно в этот момент подъехала открытая машина, в которой сидело несколько участников конференции. Они возвращались с экскурсии, услышали крики и поехали посмотреть, не война ли началась. Алиса поблагодарила своих коллег и забралась в машину. Зачем было поднимать такой шум? Спросила она у мальчика, с которым познакомилась в гостинице. Не все ли равно, плаваю я или нет? В том-то и беда, что на нашей планете никто не плавает, ответил колючий мальчик. Неужели ваши руки устроены так, что ими нельзя загребать? Как ты видишь, наши руки устроены нормально, ответил мальчик. Но тиранок суба. И его лакеи, а также генералы, адмиралы, офицеры, прапорщики, начальники департаментов, помощники палачей и другие его слуги очень любили купаться. Но беда в том, что они ходили в латах, касках, кирасах и бронежилетах, а в руках держали пулеметы, гранатометы, пистолеты и пушки. Ну, разве можно купаться с такой тяжестью? Так что на берегу обязательно придется раздеться и разружиться, значит, решил уксуба, надо сделать так, чтобы купались только его слуги, а все остальные не подходили к воде. Он вызвал к себе ученых и велел напечатать научные труды о том, что вредно людям купаться. Потом он приказал писателям и поэтам написать романы и поэмы о вреде купания и даже детские сказки о том, как один мальчик пошел купаться, и его укусила подлая жаба. А другой только окунулся, как умер от загадочной болезни. На всех стенах были расклеены листовки с такими стихами. «Если ты идешь купаться, мне с тобой стыдно знаться, только подлые уроды, не подумав, лезут в воду». «Не очень хорошие стихи», — заметила Алиса и все гости с ней согласились. «Стихи не очень хорошие», — заметил колючий мальчик, «но удобные для тирана Уксуба. Прошло несколько лет, и людей уже не надо было отгонять от воды, и они сами стали обходить речки и озёра стороной». «Но теперь тирана нет», — сказала Алиса. «Его же прогнали». «Но люди многое помнят», — ответил мальчик. «Бывшие слуги тирана вздыхают, когда вспоминают, как им было удобно плавать в одиночестве». Им противно видеть, что дети теперь ходят в школу или на танцы». «А где он?» — спросила Алиса. «Разве вы не знаете?» — удивился мальчик. Галактики преступников не держат в камерах, а перевоспитывают музыкой и искусством, но для особо опасных преступников, а именно тиранов и завоевателей, которых выгнали жители собственных планет, нашли далекую планету тишина». «А ваш Уксуба?» «Уксуба тоже живет на той планете», — сказал мальчик. «Когда народ сверг его...» то тирана спросили, хочет ли он остаться в своей стране. «Нет», — закричал тиран, заглянув в глаза людей, «куда угодно, только подальше отсюда». «И они живут в одиночестве? В бедности?» — спросила Алиса. «Ничего подобного. У каждого есть дом, он получает продукты, одежду и все необходимое. Даже существует правило, каждый тиран может взять со своей планеты любимую вещь, только одну вещь». «Например?» — спросила Алиса. «Пушку, гранатомёт, бомбу?» «Нет, вещь не должна приносить вред окружающим». Мальчик замолчал и вздохнул. Другие уксуйские дети, которые слушали этот разговор, тоже опечалились. «Я что-то не так сказала?» — спросила Алиса. «Нет», — сказал мальчик. «Мы просто вспомнили, как он нас всех одурачил». «Как же это случилось?» «Ты хочешь об этом узнать?» «Конечно». «Тогда мы тебе это покажем».